Глава восемнадцатая. Домой мы вернулись в нанитой повозке, но экипаж не доехал до ворот замка, остановился неподалеку, чтобы нас никто не заметил. Мы вновь полезли в люк и вскоре были в холле. Вейтер пожелал мне добрых снов и ушел, а я отправилась в свою спальню. Заснуть мне не удалось. Я все вспоминала Риту и Вейтера рядом с ней и никак не могла понять, почему, когда эти двое смотрели друг на друга, у меня так сильно сжималось сердце. Оно замирало, отказываясь биться, а я, я, конечно же, уже знала, что это за чувство — ревность. В моих единственных отношениях я испытывала ее постоянно. При звуке приходящего сообщения на телефон моего мужчины. при его смехе, когда он с кем-то переписывался, я ревновала его все время, но он об этом даже не догадывался. Вот и сейчас я испытывала то же самое, только не знала по какой причине. Вейтер красив, умён и благороден, но я ведь его не люблю. Я взрослая женщина и не способна так слепо влюбиться за несколько дней. Ну и что, что Вейтер все время со мной? Я чувствую к нему влечение, не более того. Я ведь совсем одна в чужом незнакомом мире, а Вейтер такой сильный, и я инстинктивно хочу довериться ему, чтобы он решил все проблемы, чтобы помог мне разобраться, как теперь жить. Я заметалась в постели, борясь с желанием закричать, спрятала голову под подушку и тихонько завыла, чтобы выпустить пар. Я не люблю Вейтера, но отрицать то, что он мне очень нравится, было бы глупо. Но еще глупее поддаваться эмоциям. Кто я и кто Вейтер Бронд? Мы абсолютно разные и у нас никогда ничего не будет. Я обычная служанка, человек без рода и племени. Мое место в крыле прислуги, а его во главе всего Вейстона. Тихий стук я услышала не сразу, а когда поняла, что в дверь кто-то скрепся, быстро подскочила на кровати и пригладила волосы. Войдите. крикнула шепотом, совсем забыв, что теперь запирают дверь на ночь. Ручка двери задергалась, а следом снова раздался стук. Ой, сейчас! Я в прыжке достигла двери и впустила в комнату вейтера. Не спится? спросил он. Ну почему же? Шаркнула ногой по полу, отводя взгляд в окно. На небе сияла полная луна, освещая оранжерею. Вот чёрт! Вейтер, мне надо бежать. Я совсем забыла, что нужно почистить все горшки и кадки от сухих листьев. Графиня Бронд меня убьет, если я этого не сделаю. Я носилась по комнате, заплетая волосы в косу, натянула комбинезон, следом кеды и уже собиралась бежать на улицу, но мужчина меня остановил. Я за этим и пришел. Когда вернулся в покои, то заглянул в тайную комнату. Виолена и Фрозес не спали, пили чай и разговаривали о пустяках. «Виолена рассказывала мужу о том, что сегодня ты упала в обморок в оранжерее, а потом сказала, что завтра растения будут обновлены, а я пришёл напомнить тебе об этом и помочь». «Спасибо. Спасибо, что пришли». Я пылко стиснула мужчину в объятиях, совершенно забыв о том, что что-то к нему чувствую. Ответственность за работу у меня была всё же сильнее каких-то там гормонов. Мои вышли, нагруженные тканевыми мешками». Теперь уже не страшно, что у нас кто-то увидит. Вэйтер скажет, что помогал мне в оранжерее только и всего. Работу закончили, когда небо озарил теплый рассвет. Мы молчали все это время, стараясь успеть до утра, и с первым лучом солнца у выхода из оранжерее стояло пять полных мешков. Сразу же полили проклюнувшиеся ростки, и на это ушли последние силы. Я с ног валюсь от усталости, простонала, опираясь о стекло. Не знаю, как смогу сегодня помочь ребятам с уборкой замка. Завтра уже прием, а Виолен, простите ее светлость, сказала, что замок должен блестеть к тому времени. Скоро придет Рита, она вам поможет, а для тебя у меня кое-что есть. Мужчина выудил из кармана небольшой пузырек с прозрачной жидкостью. Это настойка Филаруса. Мы пьем ее, когда на сон нет времени. Употреблять часто нельзя, но один раз вреда не принесет. Медицина здесь, конечно, удивляет. Пробормотала я, хмыкнув. Вейтер не придал значения моим словам, а я приняла из его рук настойку и выпила всю до последней капли. Не сказать, что меня вдруг наполнила энергия, но спать резко расхотелось. Время до приезда Риты прошло словно в тумане. Я на автомате позавтракала, даже о чем-то поговорила с Луизой, Рози и Лейлей. Кажется, они обсуждали гостей, которые завтра приедут. Эбби, как обычно, сверлила меня обзглядом, явно подумывая, из какой ткани сделать мою куклу Вуду. После завтрака я с удовольствием помылась в ледяной воде и наконец-то окончательно пришла в себя. Приезд Маргарет Этвар вызвал ажиотаж в нашем и без того неспокойном коллективе. Сказать, что Эбби еще сильнее растерялась, ничего не сказать, а все потому, что Вейтер никак не мог перестать смотреть на Риту с нежностью, хоть бы у зеркала потренировал безучастный взгляд, что ли. Ну, в общих же интересах не спалиться. Впрочем, я уже поняла, что мне его нежный взгляд, наверное, кажется. Это все гормоны шалят, а на самом деле у Риты и Вейтера ничего общего и нет. Решив так, я собралась подружиться с Ритой, чтобы окончательно в этом убедиться. Все мы сидели в столовой, когда а ウェ йтер привел свою подругу. Друзья, это Рита, а она будет работать у нас. Горничной? с надеждой спросил Рози. Вроде того. Рита на должности моей личной служанки, поэтому находится под моей ответственностью, но и вам она будет помогать. Жить будет в вашем крыле, уж постарайтесь подружиться, ладно? Рита же улыбалась так открыто и искренне, что даже Эбби стала поглядывать на нее не со злобой, а интересом. Маргарет Эдвард не могла не понравиться добродушному Сэну, внимательной Луизе, а уж про парней я и вовсе молчу. Они смотрели на новую служанку так, как если бы она была богиней, о приходе которой они молили долгое время. Мне господин Вейтер уже сказал, как вас всех зовут и чем вы занимаетесь, проговорила Рита, окидывая взглядом притихших коллег. Эбби, у тебя милый цвет волос. Луиса мне сказали, что вы печете самые вкусные пироги во всем Вейстоне. Сэн, восхищаюсь тем, как вы организовали работу в столь большом замке с малым количеством работников. Лейла, отличная прическа. Парни, надеюсь, у нас с вами сложятся доверительные отношения. Рита не забыла никого. Она обласкала вниманием каждого, чем мгновенно заслужила их расположение, а мне подмигнула так, словно мы были закодичными подругами. Я потихоньку, сама того не замечая, стала копировать ее. Пробовала улыбаться так же жизнерадостно, но оказалось, что это не просто. Счастливый блеск в глазах невозможно подделать, его нужно обрести. Маргарет Эдвард была лучшей девушкой из всех, кого я когда-либо знала. Она вызывала восторг у каждого, с кем общалась, за ней хотелось повторять, а слова, которые она произносила, слушать и слушать, потому что ее голосок был все равно, что прохладный ветерок в жаркий летний день. Теперь Вейстандай нервничала не только Эбби, но еще и я, хоть отчаянно не хотела в этом признаваться даже самой себе. У нас не хватает стульев, небрежно бросила Эбби, когда Алуиса вынесла еще две тарелки для Риты и Вейтера. Я принесу из малой столовой. Там они все равно не нужны. Быстро сообразил военачальник. Его не было всего пару минут, а в это время Норден уже освободил свое место для новенькой. Ты садись, я могу и на подоконнике позавтракать. Так, никаких подоконников, пригрозила я ему. Мне их мыть потом. Извини. Развел руками Конюх. Я вернулся, радостно провозгласил Вейтор, таща за собой два стула. Такая красота в нашей столовой. Улыбнулась Луиза, кивая на шелковые подушечки. Не заляпать бы. Ничего страшного, а если с ними что-то случится, в этом залмке полно стульев, в части из которых никогда не используется. Отмахнулся Эйтер. А теперь скорее завтракаем и вперед за работу. Вечером прием. Не хотелось бы расстраивать Элли и ее сестру. Элли стало лучше? С заботой в голосе спросила Лейла, отвлекаясь от Аладиев. Доктор Майл разрешил ей вернуться в свои комнаты? Пока нет, но думаю, через несколько дней он ее отпустит. А пока графине должна подыскать ей новую камеристку. Ой, я бы хотела попроситься на эту должность, вздохнула Рози. У нас и так горничных не хватает, фыркнула Эбби, поправляя синий локон дрожащей рукой. Нервное состояние девушки было заметно только мне и Вейтеру, но мужчина не обращал на это никакого внимания. Я постаралась убедить себя в том, что Вейтер Бронт — существо эгоистичное, и ему плевать на чувства других людей. Но это было не так. Он лишь старался своим безразличием заглушить любовь в сердце Эбби, и, наверное, делал это с успехом. Потому что стало заметно, как Эбби теперь поглядывает на Жанна, не так, как раньше, холодно, а с теплотой во взгляде. Я только вздохнула, когда увидела это... Вспоминая, что и Жанн девушке не подходит на роль принца. Вряд ли он променяет графиню на нее. И отчего-то мне стало так жаль бедную Эбби, что я, наплевав на все наши разногласия, решила во что бы то ни стало расположить ее к себе. После завтрака нами руководили Сен и Луиса. Сен отдал меня в распоряжение экономки, и она повела женскую часть прислуги в бальный зал. «Так, девушки...» Женщина уперла руки в бока и окинула нас внимательным взглядом. Лейла сегодня будет помогать вам, а еще у нас новенькая, так что мы просто обязаны справиться. Всем ясно? Да. Хором ответили мы. Значит, у вас есть один час на то, чтобы протереть столики для закусок и напитков, заменить пледы на диванах, вымыть пол до скрипа и выхлопать все гобелены от пыли. Запомнили? Да. После того, как закончите здесь, отправляйтесь в холл. Там нужно сделать то же самое с полами кабинетами, а свежие цветы в вазах, которые привезли вчера, опрыскать прохладной водой с экстрактом вайнуса. Он поможет цветам продержаться подольше. Луиза еще долго раздавала указания и делала это так четко, что я ни на миг не сомневалась в ее профессионализме. Так хорошо руководить надо еще уметь. но все равно я видела в глазах старой женщины желание иметь побольше горничных, а еще ее вечно уставший вид говорил о том, что неплохо было бы займети кухарок. Экономка совсем справлялась, но, кажется, совсем скоро впадет в отчаяние. Мы резво принялись за работу. повсюду летала пыль, тряпки, кто-то обрызгал воду на пол, то тут, то там в воздухе поднималось облако из порошка. Лейла принялась петь, чтобы убираться было не так скучно, а Рози подхватила. Я не знала местных песен, а так бы с удовольствием подключилась к всеобщему веселью. Эбби в одиночку снимала габбелены. Ее стремянка сильно шаталась, и я следила за ней на всякий случай, но параллельно думала, как подойти к девушке с предложением помочь. Мне хотелось поговорить с ней и сказать, что Вейтер меня совсем не интересует. Убеждать ее в том, что он и ей не подходит, было бы глупо. Влюбленную девушку не так-то просто переубедить. Когда высокая стремянка в очередной раз пошатнулась, а Эбби выпустила из рук гобелен, и он упал на пол, громыхая металлическими звеньями, я все же подскочила к горничной. — Позволь мне помочь тебе. Я смотрела на Эбби снизу вверх, но все равно заметила мелькнувшее в ее глазах недоумение. — Я справлюсь сама. Пожала она плечами, спускаясь по ступенькам вниз. Молча передвинула стремянку к следующему гобелену, но я не позволила ей подняться. Эбби, мы должны уладить с тобой возникший между нами конфликт. Я знаю, что ты преревновала, но ты это зря, поверь мне. Господин Вейтер меня совсем не интересует, поэтому вы провели вместе ночь? взвизгнула девушка, вцепившись в стремянку. Я испуганно обернулась, а когда поняла, что на меня все смотрит, то разозлилась. Прежде чем обвинить меня в чем-то, будь добра, предоставь доказательства, прошепела я сквозь зубы. Доказательства? Я собственными глазами видела, как ты и господин Вейтер вылезали из люка, который находится через дорогу от ворот, а потом вы, смеясь, отправились по дороге в город. Весело вам было, а вот мне нет. И не нужно говорить мне, что он тебя не интересует. Я открыла и закрыла рот. Мне нечего было сказать, но я испугалась, что Эбби может рассказать кому-нибудь о том, что видела. Рита поглядывала на нас не из праздного любопытства. Она наблюдала, включив в себе сыщика. Вейтер же сказал ей, чтобы подслушивала вообще все разговоры. Я улыбнулась ей и вернулась к мытью своего участка пола. Не успела я отвлечься от мыслей о тайне, которую узнала Эбби, как бальный зал наполнился истошным визгом, а следом за моей спиной раздался жуткий грохот, и вмиг наступила тишина. Словно в тумане я бросилась вместе со всеми к лежащей на мраморном полу девушке. Синие волосы разметались, а одна нога оказалась прижата стремянкой. Луи сокричало что-то, махало руками, а я, не чувствуя под ногами опоры, упала на колени. Эбби, очнись, ну уже! Я трогала ее лицо, руку, шею, нащупала пульс и мое сердце забилось сутройной силой, теперь уже от радости. Она жива! Позовите парней, кто-нибудь. Впрочем, Лейла уже умчалась из бального зала, а вернулась почти сразу, приведя с собой вейтера. Мужчина бережно поднял Эбби на руки и осторожно, прижимая к себе, унес в лекарскую. Так, с ней все будет в порядке, говорила побледневшая Луиза. Ее руки тряслись так сильно, что женщина никак не могла поправить на голове платок, он все время съезжал. Все хорошо, слышите, а работа сама себя не сделает. Габилены выхлопает кто-нибудь из парней. У этой стремянки одна ножка неровная, заметила Рози. Ей ее не стоит пользоваться. Ну а что мы можем сделать? Луиза уже едва не плакала. Справимся уж как-нибудь, так. Но Габилены нужно выхлопать, ты посмотри, сколько на них пыли. У нас и так людей нет, Луиза. Мы не справляемся. Рози вскочила на ноги, из ее глаз брызнули слезы. Я лучше уволюсь, чем буду и дальше так работать за пятерых. Платит то нам, как за одного. Рита смотрела на всех нас с легким шоком. Она стискивала в руках тряпку, прорываясь успокоить Розе и Луису, но сдерживалась и продолжала наблюдать молча. «Я только улыбнулась немного ехидно. Сыщице придется разобраться с делами как можно скорее, иначе ей придется выполнять работу за пятерых». «Я, конечно, слышала, что в Вейстон-Дай творятся какие-то безумные вещи», — прошептала она мне, когда я проходила мимо, — Но что настолько все сложно в этом доме, я даже не представляла. Я работаю здесь недолго, так что сама еще не поняла всего ужаса ситуации. Пожала я плечами. Я лишь надеюсь, что вы разберетесь со всем в скором времени, и Вейтер займет свое законное место. Тогда он наймет прислугу, я уверена. Ты думаешь, что его светлость тоже виновен? Не знаю, но если это так, то вы должны выяснить. Обращайся ко мне на ты, Ася. Мы ведь соблюдаем конспирацию. Точно забыла, извини. Ты знаешь хоть что-то из того, что может мне помочь? Я воровато оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что все заняты делами и никто не подслушивает, и кивнула. Я знаю, что маленькую сестру графини доктор и она сама опаивают какой-то настойкой, чтобы она не говорила. Вэйтер сказал, что эта настойка замораживает голосовые связки. «Боюсь, что Элли знает что-то такое, чего нам всем знать не положено». Вейтер говорил мне об этом, да. «Больше ничего такого неизвестно?» «Сомневаюсь, что это что-то важное, но...» Я наклонилась к самому уху Риты и уловила приятный запах малины от ее волос. Лакей Жанн спит с графиней Бронт. Рита, вместо того, чтобы удивленно вытращить глаза, понятливо кивнула. «Отлично! Это просто отлично!» Значит, я буду следить за Жаном еще внимательнее. А теперь иди, не будем привлекать внимание. Я улыбнулась девушке и вернулась к мытью пола. На уборку в бальном зале у нас ушел не один час. Я потерялась во времени, когда мы перешли с ведрами и тряпками в холл, а потом и в коридоры. Гостевых покоев на втором этаже оказалось восемь, так что закончив уборку в одном, я перешла во вторые. мыло и терло уже машинально, не обращая внимания ни на полочки, ни на книги, ни на статуэтки. Мне хотелось скорее закончить все, полежать в горячей ванне и завалиться спать, но не тут-то было. С наступлением темноты в замок потянулись повозки с готовой едой из ресторана. Наверняка Луиза вымалила, и графиня не заставила ее одну готовить на толпу гостей, а просто заказала доставку. с того, что в этом мире есть доставка еды, я потом еще долго смеялась, но радовалась, что прогресс затронул Аберголь. Мы все сидели в столовой, ужинали сырым и копченым мясом, потому что готовить экономки было попросту некогда. Впрочем, никто из нас не чувствовал голод, только жуткую усталость. Тем ужаснее оказалось появление ее светлости на нашей территории. Приводите себя в порядок и чтобы через час были в бальном зале. Строго приказала она, окидывая взглядом девушек. Потом обратилась к парням: вы встречайте гостей и провожайте в зал. Их вещи отнесите в гостевые покои, предварительно сообщив гостям номера комнат, в которых они будут ночевать. На ночь у нас останутся всего три семьи. Остальные уедут домой после танцев. Графиня вышла, а Орози со злости пнула ножку стола. Три семьи, на кой черт мы отмывали восемь покоев? Тише ты, шикнул на нее Луиса. Услышит ведь? Да мне плевать! В глазах Рози заблестели слезы. Я так больше не могу. Моих сил не хватает здесь работать. Завтра же я уйду. Все равно куда. И я подумываю об увольнении, тихо сказал Шайер. Под моей ответственностью десяток лошадей, и пусть это не так много, но раньше со мной работали еще двое мужчин, а оплата была такой же. «В любом другом доме мне будут платить столько, но мне не придется работать в одиночку и без выходных». Мы с Ритой молча жевали сыр. «Кажется, в нашем маленьком коллективе вот-вот начнется бунт, и участвовать нам в нем не хотелось». Конечно, я была бы рада, если графиня Бронт совсем лишится слуг, но мне было безумно жаль тех, кто останется. Бедный Сэн принялся нервно теребить воротник, понимая, что если уволится Шайер, то заботу о лошадях спихнут или на Лакеев, или на него самого. А еще я наблюдала за Жаном. Он ведь наверняка передаст весь этот разговор ее светлости, и тогда неизвестно, что будет со всеми нами».